Решив, что муж на процедурах, Мария спокойно пошла в номер. Войдя, заперла за собой дверь, чтобы никто не помешал заняться ей обыском, и огляделась. Люкс блистал чистотой и порядком, но был весьма средненький, видела она номера и получше. Сев в кресло, Мария задумалась. «Еще никогда и нигде, ее не встречали так холодно, как здесь. Все-таки она была не только театральной актрисой, но и в кино много снималась». Да и вниманием пресса обделена не была. Откуда же такая чуть ли не неприязнь? И не знала она, что Воронцов строго-настрого запретил главврачу проявлять к Строевой хоть какой-то интерес, а то он... А поскольку отдел по борьбе с экономическими преступлениями находится в его подчинении, то он мог и не продолжать. Ну, какой же руководитель без греха? Главврач дал команду вниз, пригрозив всеми карами, вплоть до увольнения, и весь персонал, хоть и изнавал от любопытства, но подчинился. Кому же хочется хлебное место терять? Решив, что подумает обо всем позже, Мария бросилась обследовать комнату. Белье на обеих кроватях было действенно непорочным, и она решила, что Гуров, пряча следы, специально попросил поменять белье на своей постели к ее приезду. В ванной ее тоже ждало разочарование. Оба комплекта полотенец — Были наисвежайшие, а корзина для грязного белья пуста. И тут до нее дошло, что ни на раковине, ни на полочке над ней нет туалетных принадлежностей мужа. Мария бросилась назад в комнату, распахнула шкаф, вещей Гурова тоже не было. «Меня поселили в другой номер», — решила она. А ведь сказано было, чтобы в его. Уж не с какой-нибудь ли леврачихой или медсестрой Лева Роман завел». Ничего. Я сейчас со всеми разберусь. И Мария, разъярённая фурия, почти выбежала из номера. Дежурная на месте не оказалась, и она, кипя от возмущения, отправилась ее искать. Дойдя до комнаты персонала, о чем свидетельствовала табличка на двери, уже совсем было собралась открыть дверь и войти, как услышала внутри голоса, и решила полюбопытствовать, не о ней ли идет речь. Все-таки как бы люди не изображали равнодушие, а ее наверняка узнали, но почему-то старательно делали вид, что она первая встречная и поперечная. С чего бы это? Ну, она и услышала. Бедный Гуров, это же надо было так мужика достать, чтобы он, не долечившись, из санатория сбежал, только чтобы с ней не встретиться. Артистка она, конечно, хорошая, но стерва, видать, редкая, говорила, судя по голосу, дежурная. «И чего ей дома не сиделось?» — удивилась женщина помоложе. «Да знаю я таких. В советские времена из спорткомов не вылезали. Мой муж — подлец. Верните мужа!» — юрническим тоном произнесла дежурная. Она от ревности с ума сходит. Вот и примчалась, незваная, нежданная. Рассчитывала на бабе его застукать. Представляю себе, какой скандал она запланировала здесь ему устроить. Стекла бы вместе с рамами вынесла. Но ведь, Лев Иванович, себе здесь ничего не позволял. Только лечился, до да книжки читал. Недоумевала молодая. Почему же он выехал? Потому и сбежал, что ей ничего не докажешь. Что себе в башку вбило, в то и верит. Может, ей психиатру сходить? Предложила молодая. А что? Он у нас здесь хороший, все хвалят. Ничего ты пока в жизни не понимаешь. Какой психиатр, какие лекарства? Такая бабская дурь только вожами вдоль спины лечится. Одной процедуры на всю оставшуюся жизнь хватает. Ты пойми, ей же поскандалить только в радость, а на то, что для мужа это сплошной позор, ей плевать. Его здесь все уважают, а она начала его бы шпынять по-всякому, ходить везде, вынюхивать, спрашивать, И кем бы он после этого выглядел? Посмешищем. и как бы после этого на него смотрели, а с жалостью. Видно, он всех этих прелестей семейной жизни в Москве досыта нахлебался и захотел хоть здесь от них передохнуть, да жена не дала. Вот он и решил, что лучше остаться с больной поджелудочной и уважением окружающих, чем подлеченный поджелудочной и с ног до головы оплеванным, потому и за вещами не сам приехал, а полицейского прислал. Понятливо добавила молодая. Ну да, столкнулся бы он с ней. А она сходу орать начала. Ему это надо. Кстати, ты номер-то убрала? А как же? Сразу же, как только тот полицейский ушел. Представляю себе рожу Строевой, когда она поймет, что муж от нее сбежал и скандалить не с кем, рассмеялась дежурная. Эх, не была бы я на работе, облеснела бы ей простыми русскими словами, кто она такая. Да нельзя. к сожалению. Ладно, заболтались мы. Окаменевшая от ярости Мария, поняв, что дежурная вот-вот выйдет в коридор, резко развернулась и почти побежала к себе. Она рухнула в кресло и только тогда перевела дух. Внутри ее все клокотало от гнева. Подобного унижения она никогда в жизни не испытывала. И сейчас сама чувствовала себя оплеванной. Когда с ней ругались... И высказывали с ременами очень нелицеприятно Кричко с Орловым. Это было нормально, они же свои. Но какое право имели эти две совершенно посторонние женщины обсуждать ее? Они ей словно публично по влепили. Но самым ужасным было то, что она ничего не могла сделать в ответ. Что бы она ни сказала этим сплетницам, ее все равно обвинят в том, что она устроила здесь скандал, еще и в интернет, не дай бог, чего-нибудь выложат, а подобная слава ей совсем не нужна. Так что выход был один — заткнуться и стерпеть, но оставаться в санатории после всего этого она не могла, пока о ней говорили только две женщины, а через час ей будет примывать косточки весь персонал, и все это из-за Гурова. Если он уже знал, что она прилетает, почему не встретил ее в аэропорту сам, как положено любому нормальному мужу. Почему не привез в санаторий тоже сам? Вместо этого он сбежал, и даже его вещи какой-то полицейский отсюда забрал. Чем же здесь занимался Гуров? Раз он ей и не говорил, что не в Москве, значит, она была права. Это что-то очень серьезное. Но сейчас это было неважно. Главное сейчас уехать из санатория и вернуться в Москву. А вот потом... Она с Гуровым разберется. Он ей за все ответит. Мария уже начисто забыла, что это она собственноручно заварила всю кашу. А ведь что ей стоило всего лишь дождаться утра и самой позвонить мужу, если уж не вечером, ни ночью он ей не перезвонил? Нет. Она встала в пузо Скорпиона и решила лететь тайком в неведомый Белогорск. чтобы чинить там над мужем суд и расправу за его измену, которая еще неизвестно была или нет. Ну, что на это скажешь? Женская логика во всей красе. И скажите на милость, есть на свете хоть кто-нибудь способный ее понять? Вряд ли. До сих пор во всяком случае таковых не нашлось. А бороться с ней бесполезно, что доказано всей мировой историей, начиная с древнейших времен. И каждый мужчина отлично знает это на собственном опыте. Но все равно с упорством, достойным лучшего применения, пытается достучаться до своей дрожайшей половины, даже понимая, что занимается делом, заведомо обреченным на провал. Так сказать, цыганочка с выходом исполняется на граблях, причем на бис. Причем не на первый, а на 1101, хотя так говорить и не принято. И заранее известным результатом – шишки на собственном лбу. А когда мужу все-таки надоест набивать себе шишки, он поднимет руку вверх, потом резко опустит ее вниз и на выдохе скажет. Впрочем, общеизвестно, что в таких случаях говорят мужчины, а жены на это жутко обижаются и начинают пилить мужей за то, что те перестали обращать на них внимание и не слушают, что они им говорят. А потом врачи бьют тревогу по поводу того, что инфаркты с инсультами молодеют, и вообще мужчины живут меньше, чем женщины. Попробовали они сами выжить с такими женами. Хотя им жен вряд ли из другой галактики спецрейсом доставляют, значит, мучаются с такими же. А это говорит о том, что проблему они досконально изучили на собственном опыте, и хотя ее решения пока не нашли, работают в этом направлении – со всем возможным усердием. Бог им в помощь. И если они еще попутно и антистервины изобретут, то наши далекие потомки будут умирать исключительно от счастья. Будучи типичным представителем слабой половины человечества, Мария сейчас совершенно искренне чувствует себя жертвой предателя мужа. Обвинив его во всех смертных грехах скопом, она стала думать, как выбираться из санатория и города, куда он ее заманил своим коварством. Планшет работать отказался в категоричной форме, а выйти из номера, чтобы выяснить, это он один так сопротивляется, или примкнул к забастовке остальных гаджетов, она не могла, боялась встретиться с дежурной, не сдержаться и высказаться по полной программе. Пришлось искать выход старым способом, благо в номере имелся стационарный телефон, а на столике под стеклом... Лежал список справочных телефонов, где была и служба такси, и местный аэропорт. Общение с любыми справочными службами, песня отдельная. Но Марии повезло дозвониться до аэропорта довольно быстро, и она узнала, что есть дневной рейс на Москву в час дня, и даже билеты на него. Вызов такси тоже не стал проблемой. Проблемой было достойно покинуть санаторий. Уж коль скоро она вошла в номер, то его ведь нужно издать. чтобы потом не обвинили в краже полотенец или наволочек. Мария собиралась сделать это немедленно. Оставив чемодан возле двери, она вышла в коридор и, к счастью, увидела там, выходившую из какого-то номера, девушку в форме горничной. Позвала ее, попросила принять номер, потому что немедленно уезжает. «Но вы ведь только что заехали», — удивилась та, и Мария узнала голос собеседницы дежурной. «Мне здесь...» «Очень», — выделила она, — «не понравилось. Проверьте, на месте ли все ваше имущество, и я пойду, а то меня такси ждет». Растерянная горничная быстро обошла номер и сказала, что все в порядке. И тут Мария не удержалась. «Девочка, ты только начинаешь жить. Поэтому запомни на будущее одну простую истину. Ни одна женщина не рождается стервой. Стервой ее делает мужчина». но ко мне это не имеет никакого отношения. А вот у твоей коллеги, судя по всему, очень богатый, но, к сожалению, несчастливый опыт семейной жизни, и поэтому она обо всех остальных женщинах судит по себе. Убедившись в том, что цель достигнута, девушка залилась краской и захлопала глазами, Мария подхватила чемодан и гордо удалилась. По дорожке от здания к воротам Она тоже прошествовала как королева, а вот потом ей пришлось стоять и ждать треклятое такси. Но на этом, слава богу, все неприятности кончились. До аэропорта Белогорска Мария добралась благополучно, а билет оказался на вполне приличное место. Всю дорогу в самолете, а потом в такси домой, то есть до квартиры Гурова, Мария просидела с каменным лицом. Такого позора... Она не переживала в своей жизни никогда. Внутри у нее все кипело и клокотало от ярости, и она боялась сорваться на ни в чем не повинного человека, понимая, что потом уже не остановится. Не надеясь на домашние запасы, она попросила водителя остановиться возле супермаркета, купила там бутылку коньяка и сигарет, а потом, подумав, купила еще одну бутылку. И только войдя в квартиру и заперев за собой дверь, Мария прислонилась к ней спиной и сползла на пол. Силы кончились, наступила реакция на нервное перенапряжение. Ее затрясло, как в лихорадке. Руки просто ходуном ходили. С трудом открыв бутылку коньяка, она отхлебнула несколько раз прямо из горлышка, не почувствовав ни крепости, ни вкуса, но немного отпустила. Поднявшись, посмотрела на чемодан и вела подумала, что разбирать его смысла нет. Она же здесь больше не дома. Пройдя в кухню, сварила себе кофе, сидела, курила и пила коньяк, который, как и казалось, ее совершенно не брал. И вышла она из этого состояния только тогда, когда позвонил Гуров. Высказав все, что она о нем думала, Мария пошла спать, решив, что и завтра успеет собрать вещи. Ничего не знавший обо всем этом кричку, прилетев в Белогорск, Сел и, как он с Воронцовым и договаривался, вприслав за ним в аэропорт машину и объяснил водителю, что им надо в санаторий, оттуда снова в аэропорт, а потом уже в управу. Стас собирался хоть со скандалом, хоть силой, но отправить Марию в Москву вечерним рейсом, на который Воронцов уже забронировал ей билет, чтобы она под ногами у Лёва не путалась, не действуя на нервы и не мешала работать. То, что санаторий гудит, как растревоженный улей, кричко не смутило. Может, у них местные народные обычаи такие? Номер комнаты Гурова, он уже знал, вот и поднялся прямо на этаж, где в коридоре, несмотря на открытые окна, витал стойкий запах корвалола. Найдя дежурную, посмотрел на нее и участливо поинтересовался: Девиц, красавица, ты где лицо потеряла? А та. Глядя на него непонимающим взглядом, мыслями витала где-то в очень далеком астрале. Тряхнув ее за плечи и этим приведя в состояние относительного сознания, Стас повторил вопрос и встретил полный ужасов взгляд. «Вы кто?» — прошептала женщина. Пришлось достать удостоверение, которое она несколько раз прочитала и, кажется, даже что-то поняла, потому что сама задала вопрос довольно осмысленный. «Так вы полицейский?» «Голубушка, вы корвалолом не переувлеклись?» Заботливо спросил Стас. «А то вы вся какая-то плавная и нараспев». «Да, я полковник полиции из Москвы. Рук Льва Ивановича Гурова. Я знаю, что он занят. А дома, то есть здесь, должна быть его жена Мария. Проводите меня к ней, пожалуйста». Дежурная тут же приняла вид клинической идиотки. Только что глазак переносится не свела. Но Кричко еще не таких артисток видел. Так, не предвещающим ничего хорошего тоном протянул он. Кончай под дурочку косить. Со мной этот номер не прокатит. Давай-ка уединимся, подруга. И ты мне чисто сердечно напоешь, что же ты такое здесь устряпала. И связано это, как я понял, со всенародно любимой актрисой Марией Строевой. «Где здесь можно поговорить без свидетелей?» Дежурная продолжала изображать отрешенность от всего сущего, и Стас задумчиво спросил у проходившей мимо горничной, словно советуя с ней, «А не вызывают ли мне наряд? Холодные браслеты на руках очень положительно на здоровье влияют, что многократно доказано на практике». Поняв, что он не шутит, женщина посмотрела на него тоскливым взглядом, встала и пошла по коридору, а он за ней. Горничная же, немного потоптавшись на месте, обреченно вздохнула и отправилась следом за ними. В комнате для персонала дежурная, не стесняясь, достала из шкафа початую бутылку водки и отхлебнула прямо из горлышка, пояснив, «все равно последний день работаю». «Для придания свежести мыслям и бодрости телу очень полезительно». поддержал ее кричку, вошедшая следом за ними горничная, оставшаяся возле двери. От предложенной бутылки молча отказалась, и Стас, решив, что вступительная часть закончена, потребовал. Итак, внемлю. Проводив взглядом удаляющуюся спину Марии, горничная бросилась к дежурной и рассказала ей, что Строева, оказывается, все слышала, обиделась и выехала из санатория. Женщина на это только усмехнулась, баба с возу были легче. а Опрометчиво это было с ее стороны, потому что, если под кобылой она подразумевала себя, ей-то как раз пришлось очень тяжело. И довольно скоро выяснилось, когда в санаторий к Марии приехал не только депутат облдумы Гордеев, но и руководитель местного телевидения Антонов. Узнав, что Строева выехала из санатория в неизвестном направлении, Они потребовали объяснений, но дежурная стояла насмерть, ничего не видела, ничего не знаю. Антонов был человеком интеллигентным, он бы, может, это и слопал, не поперхнувшись. Но Негордеев, который за покушение на найденного, стал очень-очень недоверчивым. Узнав через Воронкова, что Строева уже вылетела в Москву, Иван решил выяснить, а почему это, собственно, ей в Белогорске не сиделось. «Или из-за кого? Или из-за чего?» Неплохо зная Гурова, он понимал, что если Мария вылетела, то им всем от льва прилетит. И не слабо, невзирая на степень виновности каждого. Вот Гордеев и решил узнать, откуда у этой истории ноги растут, и что он сам сделал не так. Иван практически за шкирку отволок упиравшуюся дежурную главврачу, чем перепугал того до смерти, И потребовал объяснений. Но и там, битая жизнью дежурная, стойко держала глухую оборону. Поняв, что даже вдвоем им не справиться, Иван вызвал на помощь лешего, при одном виде которого не то что человеческие языки, а морские узлы сами собой развязывались. Результат не заставил себя ждать, едва увидев бесшумно приближавшегося к ней мягким тигриным шагом лешего, дежурная затрепетала, как сорока. приплетя заодно и горничную, которая уж точно ни в чем не была виновата, а ответственность за все произошедшее пыталась взвалить на главрача, Мол, он сам велел всем так со состроив обращаться. «Ты чего несешь?» — раненым медведем взревел тот. Я велел обращаться с ней, как с обычной отдыхающей, но не сказал, что у нее за спиной, о ней нужно гадости говорить. Она человек публичный, она от всеобщего внимания устала до да чертиков. К ней постоянно за автографами лезут, за интервью, сфотографироваться вместе просят. Она хотела просто отдохнуть. Ты хоть представляешь, что теперь будет? Если она из этого твоего сволочного характера и длинного языка хоть в одном ток-шоу или интервью скажет, что наш санаторий полное дерьмо, то мы в нем самом и окажемся. Кто к нам после такой антирекламы поедет? Тебе-то это уже ничем не грозит. Ты смену доработаешь и катись к черту. А нам теперь перед ней извиняться и извиняться. И счастье великое, если вообще простит. Поняв, что терять ей больше нечего, дежурный решил отыграться по полной. А муж от нее все равно сбежал. Значит, правая. Стерва она и есть. Гордеев в этом немало не сомневался. Но честь Гурова надо было спасать, И он зарал на женщину. «Дура! Он не сбежал, а в гостиницу переехал, потому что убийство расследуют. А отсюда ему в город каждый день не наездится. Ты бы хоть иногда телевизор смотрела, тогда бы знала, что произошло». «Есть мне когда телевизор смотреть. У меня хозяйство, сад, огород, куры с кроликами, огрызнулась дежурная. Вот и будешь теперь на базаре со всем этим стоять. Да за то, что ты всех нас так подставила...» «Я тебя по такой статье уволю, что тебя даже в психбольницу санитаркой не возьмут», — пообещал гаврач «А сейчас пошла вон». Поднявшись к себе на этаж, дежурная достала припрятанный фунфырик и смачно к нему приложилась. «Да горя, но все синим пламенем. Что, она себе работу, что ли, не найдет?» Потом наступила очередь кроволола, который был использован для маскировки не только внутренне, но и наружно. Когда первый запал прошел, женщина успокоилась и, вернув себе способность более-менее здраво рассуждать, сообразила, что до пенсии ей еще семь лет, работы поблизости, кроме как в санатории нет, ездить за копейки в город, так на транспорт больше потратишь. В общем, все эти мысли вогнали дежурную в такую тоску, что снова потребовался фунфырик, а корвалол со спиртным — это перебор. «Любой врач вам скажет». Дежурную качественно повело, и именно из этого блаженного состояния ее грубо вырвал крючку. «Уй-ё-о!» только и смог произнести Стас, выслушав уже снова малоадекватную женщину, а потом краткий комментарий уточнения горничной. «Он лучше, чем кто-либо другой представлял себе все последствия произошедшего, Гурова, В гневе испугался бы и тигр людоед. Оставалось надеяться только на то, что лев еще ничего не знает, и тогда существовала призрачная, практически нереализуемая в действительности, но все-таки возможность все произошедшее как-то сгладить или заретушировать, потому что скрыть уже не получится. И Стас позвонил Воронцову. Федорович, я тебе из санатория звоню. Полагаю, ты уже в курсе? Ответом ему был истеричный смех, больше похожий на рыдание. «Слышу, в курсе», — констатировал он. «Следующий вопрос. Гуров уже знает?» Раздавшееся испуганное кудахтание свидетельствовало о том, что Лев находится в неведении. «Скажи мне, в какой гостинице вы для Гурова номер сняли? Я сейчас туда же свою сумку заброшу и пули к тебе. А ты до моего приезда затаись, как мышь под печкой». И нос из кабинета не высовывай. Иначе тебя может такой цунами накрыть, что хоронить будет нечего. А я по дороге подумаю, как тебя спасать. Коньяк в закромах есть? Радостное пробулькивание подтвердило, что закрома полны. Значит, в случае чего, будем лить масло на волны. Жди. Он отключил телефон, посмотрел на дежурную, которая уже окончательно выпала из реальности. На понурившуюся горничную горестно махнул рукой и ушел. Завез свою сумку в гостиницу, где оставил в номере льва, прямо возле двери, и оттуда поехал в управление. Воронцов ждал его, как бога-избавителя. — Так, Федорович, просвещай меня, но кратко, а то Гуров любую минуту появиться может. Воронцов чуть ли не скороговоркой рассказал самую суть дела и стад тут же выдаводею. «Итак Гуров сам захотел перебраться в гостиницу. Вы поселили его в той же, где живет Найденов с компанией, что было вызвано производственной необходимостью. Вещи из санатория забрали, чтобы ему на это не отвлекаться. Но сказать ему ты об этом просто забыл, потому что заработался. О приезде жены он тебя предупредил. Вы ее встретили, жилье приготовили, культурную программу тоже, судя по тому, что туда с телевидения приехали». «Почему она взбрыкнула и сбежала, ты представления не имеешь. Она во всем виновата сама. И стой на этом, как скала». «Понял, Василич, спасибо тебе. Слушай, дело, конечно, не мое, но мне кажется, что она...» «Законченная стерва, психопатка истеричка», — выразительно произнес Кричко. «Будь она моей женой, я бы ее давно убил, и колонию строгого режима после нее раем считал. Другой бы сам застрелился». Ее только Гуров терпеть может. И не спрашивай меня, почему, он этого и сам не знает. Но что нет большой любви, это точно. Да, не повезло ему, — покачал головой Воронцов. Не вздумай ни звука, ни слова о ней сказать. А то сам знаешь, он сукин сын, но он наш сукин сын. Как бы Гуров к ней не относился, а оскорблять ее он никому не позволит. Да понял я. Слушай, давай прямо сейчас Гурова позовем и поедим, а то он, как после совещания, сел за документы, так до сих пор не отрывался. Да и ты, я думаю, тоже хочешь есть. Я хочу не есть, а жрать. Я же сегодня только позавтракал, а потом уже не до еды было. Только насчет льва это пустые хлопоты в казенном доме, — отмахнулся Кричко. Пока совсем не разберется, он о еде и не вспомнит. Да чуть-нибудь пожевать, чтобы червячка заморить, а основательно уже потом поужинаем.